Ивась устроился под корнями выворочной бурей сосны, подстелил в ямку нарубленных еловых лап и свежесорванной пахучей лесной травы. Удобно и мягко. Едва угадывавшаяся лесная тропинка, ведущая к деревне Жалы, была у него как на ладони. Со стороны леса опасаться нечего, немцы через такую чащобу не полезут, ни в их привычках. а привычки оккупантов Ивась уже успел немного изучить за время скитаний в компании часткового Игната. Прибился к ним еще и бывший завклубом Сашка Тур. веселый рыжий малый, любивший заводить с Алёшкой Куликом малопонятные разговоры о политике и жизни на других планетах. Разговоры эти Вась слушал с ухмылкой, но сам затихал у костра и старался не мешать. Пусть тешатся. Хуже от их слов все одно не будет, потому как все равно хуже некуда. Где теперь его добрая хата? Вышла дымом в небо, Подожженная немецким снарядом. Где совка, из-за которой не с Гнатом сворачивают друг другу скулы в жестоких драках на сельских гулянках? Может, сгинула, убежала в лес, а может, сейчас греется под боком такого же рыжего, как Сашка Турнемц. Особым целомудрием совка не отличалась, до мужской ласки была весьма охоча, и если бы не оспаривали право на нее два самых сильных мужика в деревне, то и другим в своей любви она не отказывала бы. И вообще, выкинула жизнь замысловатая коленца, повернула всю судьбу Ивася. Сначала попал в кутуску, причем ни за что, ни про что, а после началось такое, что и в страшном сне не привидится. Идти вместе с Гнатом на восток Ивась согласился потому, что другого выхода просто не видел. Куда податься, если хаты больше нет, а с запада прут немцы? Только в лес, да лесом на восток. Среди своих привычнее, все на родном языке говорят, а немцы, те уже и поляков побили, которые раньше у них пановали, враз посворачивали шеи. Блукали, блокали по лесам, а теперь у них капитан объявился. Обстоятельный, серьезный мужик, свое дело знает и командовать может, а это было для перегуды самым главным. Не надо себе голову ломать, что и как делать, все решат, а ты выполняй. Немца бить надо? Надо? Командир есть? Есть? Оружие отдал? Дал? Жатвой обеспечил? Обеспечил? От чего не воевать? Тем более среди своих. Можно и повоевать? Обратно все одно никакого смысла нет возвращаться. Некуда. А последующая жизнь под командой капитана вдруг еще доналадится? Да Простят, что из кутузки утекли? Поймут, что оставаться там и ждать немцы не захотели? Услышав шорох и звук шагов, Ивась вскинулся, поудобнее перехватил карабин, вглядываясь в заросли. «Кто идет к их маленькому лагерю?» Но тропинка была пуста, а звуки шагов приближались. Оглянувшись, он увидел Гната. Тот шагал с неизменной дубинкой на плече. Подойдя, Цыбух уселся рядом, положил дубину и достав кисет, угостил Ивася табачком. Помолчав, негромко сказал. «Только здесь и можно с сельчанином своим покурить». А то все на людях мельтешим и душу не отведешь. Зачем пришел, прикуривая в Цыбуха, спросил Ивась. Побалакать? И это тоже, согласился тот. Побалакать нам сельчанин не мешает. В дозоре я, заругают. Покачал головой Перегуда. Не, засмеялся Цыбух. Меня сменить тебя послали. Ты мне вот чего скажи, сосед? «Долго ли ты еще собираешься по лесам судьбу пытать? Она ведь злодейка, может и выверт сделать». «Ты о чем?» – насторожился Ивась. «Говори толком Гнат, не крути, как теленок хвостом». Тикать нам треба, сосед!» Глубоко затянувшись, доверительно сказал Цибух. Тикать от капитана!» «Как это?» «А ногами! Переставлять их побыстрее!» Игнат показал на ладони пальцами, как надо переставлять ноги. Почему? И вас никак не мог разуметь, отчего вдруг Гнат решил уйти. Что случилось? Почему изменились его планы? Еще вчера он ходил со всеми к дороге, убил немца, взял трофеи, а сегодня хочет уйти. Потому, я в нем досасывая сыгарку, нахмурился Цибух. Я тебе как сосед соседу скажу. Другому бы ни за что не сказал, а тебе скажу. Мы с тобой тут самые близкие будем из всех. И если не ты, то кто же еще меня поймет, а? Да что случилось-то, поторопил я встревоженный перегуда. Придурок этот капитан, самое пекло нас завесть хочет. Сгинем мы с ним вместе, не запонюх табаку сгинем. Он теперь и на станцию маститься пойти. Я сам слыхал. А там немцев полно. Постреляют нас, Ивась, как курей. У всех постреляют. «Зачем ему станция?» Недоверчиво улыбаясь, спросил Ивась. «Да ты брешешь!» «Зачем?» Зло сощурился Цибух. «Это собаки брешут, а я тебе дело толкую, телок!» «Не знаешь?» «Скажу!» «За комиссарскими бриллиантами идем!» которые в вагоне спрятаны, а они дороже золота. Во! «Да брось ты!» рассмеялся Перегуда. Вся деревня знала склонность Цыбуха к преувеличениям. Если он убил на охоте утку, так она обязательно превращалась в ее рассказах в кабана или лося, если не в зубра. Я к бога кахам! Вот тебе, пан Езус и Дева Мария!» перекрестился Гнат. «Сам слышал! Вот энькими ушами!» Когда наш капитан с каким-то мужиком в лесу балакал. Слушай, сосед, бросим их к чертям болотным, да пойдем сами на железную дорогу. Выберемся на энту станцию, да пошукаем. Глядишь, а тыщем комиссарские бриллианты. Спятил, покрутил пальцем у виска и Вась. На что они нам? Куда с ними деваться? Война кругом. Альбо забыл. Э, -э милай. Ощерился Гнат, с хорошими деньгами человеку никакая война не страшна, а с золотом везде хорошо. Сейчас главное выжить, понял? А в наших болотах от кого хочешь сховаться можно, ни одна собака не сыщет. И я одну деревеньку знаю, небольшую, посередь болота стоит. Не дело, насупился Ивась, не дело, говоришь, Гнат. Разве из-за камушков они так будут рисковать? Парнишка говорил, который с капитаном пришел, что у них людей много поубивало. Ладно. Примирительно похлопал его по колену цыбух, показав в улыбке прокуренные зубы. Попытал я тебя. Не держи обид. Иди. И Вась поднялся, закинул карабин за плечо. Все одно доложу. Ай, доложи, миролюбиво согласился Гнат. «Доложи! Карабинчик мне оставь!» «У тебя пистолет есть!» – отмахнулся Перегуда, поворачиваясь, чтобы уйти. Стороживший каждое его движение цыбух вскочил на ноги и, сильно размахнувшись, ударил Ивася дубиной по голове. Тот рухнул, как подкошенный, даже не застонав. «Сопляк!» – снова опуская дубину на его голову, зло просипел цыбух. «Я тебе доложу!» «Вот тебе и засовку!» Он еще раз ударил лежавшего без движения перегуду. Отпрыгнув, Гнат несколько секунд смотрел на тело, потом протянул руку, намереваясь взять карабин, но передумал и, забросив дубину далеко в кусты, скрылся в чащ.